Глава 52. Туз. Степанов специально спешил сегодня на работу. Вообще пришел бы в офис в 6 утра, если бы был шанс застать там Ангелину. Хотел как можно скорее увидеться со своей умницей-помощницей, ласковой девочкой-красавицей Гелий. Очень уж нравилось ему, очень уж не терпелось поговорить с ней, назначить, наконец, самое первое такое долгожданное свидание. Пусть на выходных встретиться не получилось из-за этой дурацкой командировки, о которой он даже на какое-то время забыл, из-за стремительно налаживавшейся личной жизни. Но это ничего. У них с Ангелиной ещё будет время встретиться. Впереди жизнь. Игорь пригласит её куда-нибудь уже этим вечером. И плевать, что ей ребёнка некуда девать. Пусть с ребёнком идёт. Например, он нашёл замечательный ресторан в пригороде, где есть игровая комната для малышни. И детям хорошо, и взрослым. Лишь бы согласилась. Там-то он с Ангелиной поговорит спокойно. Не о работе, нет. О личном с ней говорить хотелось. Он расскажет, чего хочет от жизни, к чему стремится, узнает ее о мечтах, желаниях, планах. За руку ее подержит, накормит чем-нибудь вкусным, полюбуется ею. Для начала хватит, а там как пойдет. Это было правильным решением, наконец, открыться ей, пригласить на свидание». Сам факт того, что его умница-помощница согласилась на встречу, уже наполнял душу и тело приятным предвкушением. Степанов уже шагал по широкому коридору прямиком к своему офису, когда заметил, что помещение напротив все-таки сдали. Давненько пустовал, месяца два точно, ведь прошлый арендатор, неудачник кравцов разорился, и по делам ему паршивый был адвокат. «Интересно, кто снял?» Задался он вопросом подошел к двери и прочитал свежепривинченную злоченную табличку на двери. «Адвокат Акулов Тимур Дмитриевич». «Акулов? Что?» — не удержался Игорь от громкого возгласа. И тут, как по щелчку пальца из двери, вышел высокий поджарый мужчина с неприятным въедливым взглядом и ехидной ухмылкой. «Привет. Так понимаю, сосед?» — спросил он, оглядывая Степанова с ног до головы. Так понимаю, Акулов?» – прищурился Игорь. Он видел у Ангелина на странице в соцсети фотографию, где этот самый мужик держал на руках крохотную веру. Тот же цвет волос, овало лица, характерный прищур. Вот ты какой Акулов Тимур. Запыхтел про себя. Что Геля в нем нашла? Дятел перворазрядный, за версту видно. Уж Степанов постарается, чтобы Акулов очень скоро стал бывшим мужем его дорогой умницы-помощницы. «Да, я Акулов. Кстати, вопрос есть кадровый. Если решишь поменять помощницу, я готов ее нанять. Наверняка ты можешь подыскать себе кого-то более подходящего. А это все равно слишком долго на меня работало. Не пригодится она тебе». У Игоря аж желваки на скулах заходили от такой наглости оппонента. «Губу закатай». Ангелина моя, помощница, и таковой останется, а тебе её не видать, как своих ушей. «Я бы на твоём месте не был так категоричен», ответил тот с таким самодовольством на лице, что захотелось ему врезать. И врезал бы, будь они на ринге. Аж кулаки зачесались. И врежет. Дай только повод, товарищ Акулов. Ангелина поднималась на нужный этаж, предвкушая, как нальёт себе чашечку кофе, посидит спокойно в тишине офиса минут пятнадцать. Очень хотелось собраться с мыслями перед рабочим днём, согреться, а то на улице совсем похолодало, продрогало до костей. В коридоре, несмотря на ранний час, то и дело мелькали люди. «Нехороший знак», — подметила вскользь. Поспешила к своему офису. И тут дверь того, что напротив, открылась, а из неё показался... «Акулов?» — удивлённо пробормотала она. Привет, милая, улыбнулся он. Ты к как здесь? промямлила, замерев на месте. А я снял этот офис. Давно хотел начать собственную практику. Так почему бы не сейчас? Кстати, помощницу себе еще. Оклад достойный, бонуса, корпоративный детский сад с нянькой в моем лице по мере надобности. Интересует Лен. Не успела она сглотнуть, как вдруг дверь ее офиса открылась, а на пороге показался Степанов с перекушенным лицом приглашающим жестом махнул в сторону собственной приемной. «Геля, что встала, заходи». Тимур сложил руки на груди и самодовольно хмыкнул. Потом улыбнулся ей во все тридцать зуба. «Лина, может, ко мне зайдешь? До начала рабочего дня еще полчаса. Контора твоя ведь в девять открывается, если судить по надписи. Пойдем, кофейку выпьем». «Она к тебе не пойдет». Тут же прогремел Степанов. Таким сердитым Ангелина шефа еще никогда не видела. «Не смей указывать моей жене, что ей делать», — зарычал Акулов. «Без пяти минут бывшей жене». Слушая их перебранку, Ангелина невольно начала пятиться. «И тому нужна и другому. Разорвут ненароком на две половинки. И Верочке ничего не достанется».